Потом достал и снова перечитал, медленно, словно восстанавливая забытый вкус. «Интересно», — пришло ему в голову, — «получает, что мы, стриж, в этом хотя и индострои сможем жить, и даже пианино есть, Гведонова, а эти?» «Это Иси будут, что ли? При Арбатском. Если девки захотят вместе, да как? Мириться?» «Это я-то, боевой офицер, фронтовик. Это вряд ли в ногах будет валяться. Не прощу ему, мародера и лица. Как же он после этого? Никогда!» гвидон думал приблизительно так же, но только отталкиваясь от собственной правды. Хорошо понимал, что вместе больше не жить. И не знаться о девке. Они при чем. Им все это зачем? это мужицкие разборки и взаимная неприязнь. За прошедшие ему удалось сделать наворочить немало. Во-первых, прекратил аренду непрофильной площади, что позволило ему вернуть часть аванса. Во-вторых, подобрал подходящий участок с избой для сноса под будущее строительство. Жаль, изба оказалась ровно против Просковины, а теперь Шварцевой, через овраг. Она стала единственной, чьих наследных владельцев ему удалось отыскать в Боровске, которые согласились на его гвидоновые условия. В-третьих, удалось к прежней договоренности с властями насчет водопровода добавить кусок новой трассы еще к одному участку. Так, теперь главное получены полное окончательное добро на возведение скульптором и конниковым памятника детям войны, который будет установлен на территории Боровского Дедома и согласован с Ну и самое последнее, наконец, есть замечательные идеи проекта, привидевшиеся автору ночью в Дедомской кровати. Бедон понял сразу, кто только открыл утром глаза. И шел и с полком уже с готовой композицией будущей скульптуры. Это будет женщина, но не мать ребенка в прямом смысле, не родительница, скорее будет образ родины в женском обличии, прижимающий к своей груди голову девочки. Сама девочка стоит рядом, босая, обхватив тоненькими ручками женщину округ талии. Обе замерли на миг в порыве спасительной надежды и любви. Натура врос четвертью и надпись «Дети войны» — все. Замысел был принят без замечания. Единственное спросили, а почему ваша девочка босая? Гведон взял паузу, потом с легким трагизмом в голосе объяснил. Время послевоенное, с ее в стране было неважно, но из одного образ съединения с землей отечества, как говорится, мать сара, земля. Тогда предложили саму мать защитницу разуть, но мать гвидон удалось отстоять. Сказал, бы, перебор. Родина не может быть совсем без ботинок, на то она и родина. Договор был подписан. Эскиз утвержден. Оставалось получить аванс и приступить к работе. — Только где? — Тогда, где очередная дерзкая придумка. — Да в доме же этом. Где же еще? Клавдия Степановна выделит временное помещение. Там он будет лепить. Глина, вот она, под рукой. Самое лучшее. Затем гипс отливать везет в Москву, в цех. На родину защитницу, саму директрису надо будет пригласить в качестве натурщицы, ей польстит. скажу, на века ваяю. Сразу видно, что сука она, а сука от такого дела не откажется. А не даст помещение, повещаю, к всему прочему, кружок художественной лепки организовать, и кружок рисунка. Юлика пошли а чёрт, какого ещё Юлика, тьфу, блин. А девочка, кстати, есть, лучше просто и быть не может. И возраст, и лицо, и недетская печаль в глазах. Отдельно от всего. И самостоятельность. Ница и никто другой. Милая такая, смешная, смелая. И бойкая на язык. Лагерная засыха, кажется. Короче говоря, приоритеты были выстроены. Сначала изготовить и установить памятник, получить гонорар, и сразу вслед за этим начинать заниматься домом и скульптурной мастерской. Прикинул что памятник в лучшем случае установить получится в самом конце лета, и то при условии, что удастся договориться в цеху, чтобы отлили без задержек. По всем расчетам, включая накладные расходы, подношение транспорт, зарплату помощнику из местных или даже двум, ну и прочее, на строительство дома нужная сумма набиралась. Это радовало. Однако огорчало что сезон для возведения по сути исчерпался, Максимум, на что можно надеяться, это на фундамент, заложенный в сентябре. Но не более этого. Ну и пусть, подумал Гвидон, в конце концов. За зиму отстоится, схватится накрепко, а с апреля я буду взводить строение, пока поживем в Криворбатском. Но все получилось иначе, нежели планировал Гвидон. Весь июнь, пока тянули воду к его участку и устанавливали колонку, Он занимался планировкой дома, чтобы, по крайней мере, можно было в сентябре приступить к фундаменту. С мужиками он на этот месяц договорился, надо было закупать кирпич и прочее, на это уже ушла часть времени. Потом следовало оборудовать детдомовское помещение, завести инструменты, оснастку, поставить кровать и заодно разместить свои работы, которые надо было где-то передержать до момента готовности собственной мастерской. В общем, замотался между Москвой, Боровском и Жижей. Лавдия Степановна, узнав о планах скульптора относить своего участия в высокохудожественном замысле, не стала раздумывать. И помещение нашлось, и позировать согласился. Была чрезмерно польщена таким предложением московского воятеля не всякой советской женщине, даже члену партии со стажем, удается родиной матерью стать, пускай даже через глину. Характер, правда, проявил, когда узнала, что девочка на эскизе, чью голову должна будет прижимать к своей груди, будет изображать Девронар Гражданкина, эта чертова девчонка, струбчивая воспитанница с дедомской кличкой ница Поначалу он насмерть стояла против. потому и так и так подкатывал, пытался объяснить, что дерзкий характер ребенка ни при чем, как отметки по учебе, лицо — вот главная силы для успешного воплощения замысла, глаза — Это черные формы тела, тонкие руки, неухоженные, в хорошем смысле слова, волосы, печальная недетская улыбка. Это и есть, воистину, дитя войны. А вам известно, уважаемый Гведон Матвеевич, что эта самая Наталья гражданкин родилась в застенке, в смысле, в заключении, в самом настоящем лагере строгого режима, что является дочерью преступной матери-убийцы. Она совсем даже не дитя войны, а нагуленные дитя-изменницы и лагерницы». С пафосом! выдала Клавдия Степана, когда он в очередной раз обволакивал ситаницы. Милейшая моя Клавдия Степановна, увещевательно продолжал нарезать подлий директрисы круги иконников, ведь камню, глине или бронзе без разницы, кто она есть на самом деле. материал нужно в соответствии духа, образа и факта. А факт утвержден, он многозначительно указал пальцем в небо. Райкомом партии. Эскиз подписан, а на эскизе лицо воспитанницы гражданкины. Но зачем нам с вами искать себе неприятность? Узнают про вас категорический отказ. Разбираться не станут, закроют проект, и никакой образцовой показательности ждать не придется. Разве не так, голубушка? Это добило. Не столько голубушка, хотя и это было приятно, сколько угроза райкома партии. Это угрожало увековечиванию себя в образе Родины Матери.